16. Останусь, пока смогу, повторила Лизи его слова. И тут же поняла, что вернулась и в спальню, и на кровать. Поняла, что постель придется менять, потому что вернулась вся мокрая, да еще и со ступнями, покрытыми песком другого мира. Поняла, что дрожит всем телом, пусть в комнате и тепло. Поняла, что лишилась лопаты с серебряным штыком оставила ее в другом мире и, наконец, поняла, что в самый последний момент она, скорее всего, остановила взгляд на своем муже и практически наверняка больше его не увидит. Ее муж стал одной из запеленутых фигур, непохороненным трупом. Лежа на мокрой постели в пропитанных водой шортах, Лизи разрыдалась. Ей предстояло много чего сделать, и она уже ясно представляла себе, что именно и в какой последовательности. Возможно, это и было частью приза, который она получила в конце последней охоты на була. Но сначала она хотела окончательно оплакать мужа. Она приложила руку к глазам и, рыдая, пролежала так следующие пять минут, пока глаза не опухли до такой степени, что чуть не закрылись. Да и горло разболелось. Лизи никогда бы не подумала, что будет так сильно хотеть Скотта, что ей так будет его не доставать. Это был шок. И при этом... Пусть левая грудь еще чуть болела, Лизи никогда не чувствовала себя так хорошо, никогда так не радовалась жизни, не ощущала в себе силу раздать всем сестрам по серьгам, как говорится.